До сих пор Мария Александровна слушала молча и наблюдала. Ей показалось, что князь совершенно о ней позабыл, и что это вовсе не натурально. Позвольте, князь, начала она громко и с достоинством, вам отрекомендовать моего мужа, Афанасия Матвеевича. Он нарочно приехал из деревни, как только услышал, что вы остановились в моём доме. Афанасий Матвеич улыбнулся и приосанился. Ему показалось, что его похвалили. «Эх, я очень рад», — сказал князь Афанасий Матвеич. «Позвольте, я что-то припоминаю, Афанасий Матвеич. Ну да, это тот, который в деревне. Шарман, Шарман, очень рад». «Друг мой!» — вскричал князь, обращаясь к Мозглякову. «Да ведь это тот самый, помнишь, давеча еще в рифму выходила. Как бишь это муж в дверь, а жена, ну да, в какой-то город и жена тоже поехала». «Ах, князь, да это верно. Муж в дверь, а жена в тверь. Тот самый выдевиль, который у нас прошлого года актеры играли», — подхватила Фелисат Михайловна. «Ну да, именно в тверь я все забываю. Шарман, Шарман, так это вы тот самый и есть. Чрезвычайно рад с вами познакомиться». говорил князь, не вставая с кресел и протягивая руку улыбающемуся Афанасию Матвеевичу. "Ну как ваше здоровье?" "Он здоров, князь здоров", торопливо ответила Мария Александровна. "Ну да это и видно, что он здоров. И вы всё в деревне?" "Ну я очень рад. Да какой он краснощёкий, и всё смеётся". Афанасий Матвеевич улыбался, кланялся и даже расшаркивался, но при последнем замечании князь не утерпел и вдруг ни с того ни с сего самым глупейшим образом прыснул от смеха. Все захохотали. Дамы визжали от удовольствия. Зина вспыхнула и сверкающими глазами посмотрела на Марию Александровну, которая в свою очередь разрывалась от злости. Пора было переменить разговор.